Короткие рассказы для детей. История 89. Бог богов. Господь говорит и призывает землю от восхода солнца до запада. Псалом 49, стих 1. А весна пришла, такая нежная, были так шаги ее легки. «Здравствуйте!» — сказал подснежник вежливо, поднимая к солнцу лепестки. Весна вновь пришла, посмотри вокруг, а ты далеко от Христа, мой друг. Пробудились птицы и растения, реки просыпаются от сна, Почему же ты стоишь растерянно? Посмотри, уже пришла весна. Посмотри, какое небо синее. Солнце луч тебе желает встать. И стряхнув себя сонливость зимнюю, прославляй Спасителя Христа. Давайте мы помолимся и поблагодарим Господа за то, что Он так прекрасно создал мир в весеннюю пору, за все красивые краски, за всех зверей и птиц».